Мы увидали большую толпу народа, собравшегося, чтобы на нас посмотреть. Не успели мы ещё сойти на берег, как воздух огласился тысячами радостных криков. Прибавьте к этому смешанный гул труб мавританских флейт и других инструментов, которые в ходу в этой стране. Всё это составляло скорее шумную, нежели приятную симфонию. Причиной этого ликования был ложный слух Разнёсшись по городу, откуда-то пришла весть, будто ренегат Мехмед, так звали нашего пирата, погиб при атаке большого гюнейского судна, а потому все его родственники и друзья, уведомлённые об его возвращении, поспешили выразить ему свою радость. Не успели мы коснуться земли, как меня и моих товарищей отвели во дворец Паши Сулеймана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 и инструментальным концертом, то комедией в турецком вкусе, то есть драматической поэмой, в которой стыдливость и приличие уважались так же мало, как и правила Аристотеля. Фаворитка, которую звали Фарукнас, страстно любила представления и иногда даже заставляла своих служанок исполнять в присутствии Паши арабские пьесы. Она сама принимала в них участие,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 при желательном оком. Когда на другой день я поливал в саду апельсиновое деревье, мимо меня прошёл евнух, который, не останавливаясь и ничего не говоря, бросил к моим ногам записку. Я поднял её с исмущением, к которому примешивались и страх, и удовольствие, опасаясь, чтобы меня не заметили из окон цирали, я лёг на землю и спрятавшись за апельсиновой кадки, вскрыл послание ян нашёл там перстень с довольно ценным алмазом и прочитал следующие слова, написанные на чистом костильском наречии. Ионы христианин, возблагодари небе за своё пленение. Любовь и фортуна сделают его счастливым. Любовь, если ты чувствителен к чарам красивой женщины, а фортуна, если у тебя хватит смелости